Глава восемнадцатая. По-хорошему надо было бы душ принять и лучше всего вместе с любимым, только увы, это р а д о с т ь вынуждено ждать до будущих времен. Наскоро обмывшись, они оделись и поспешили вниз на пустырь, где приземлился президентский вертолет. Да й р е казалось, что весь белый свет в курсе того, чем они только что занимались. Мужчины в строгих черных костюмах и белоснежных рубашках с проводами р а ц и и заухом с интересом поглядывали на эту странную парочку. Только причина была отнюдь не в их любовных утехах. Охрана знала, что этих двоих везут на переговоры к инопланетянам. которые несколько часов назад оккупировали лужники, и им всем казалось, что невозможно выучить и понять эти странные чирикающие звуки, которые издавали пришельцы. А вот эти двое, видимо, знают и понимают странный язык. Генерал успел предупредить, что первоначальное распоряжение меняется, поэтому доставить главнокомандующему нужно не одного полковника. А в паре с его девушкой. Поэтому появление Таира вопросов ни у кого не вызвало. Ей подали руку и помогли взобраться по шатким л е с е н к а м внутрь вертолета. Раевский под с т р а х о ы в а л сзади, она же с восторгом разглядывала все вокруг. Начнем с того, что летать на земном самолете ей пока не доводилось. Она их только по телевизору видела. А уж на вертолете тем более, из гражданских редко кто на них вообще летает, если не считать санавиацию и подобные ей службы. Внутри кабины Ми-8, а президент летает именно на н ё м располагались несколько тяжелых кресел, обитых кожей молочного цвета. Девушку с полковником усадили рядом. На третье кресло устроился незнакомый т а и р и мужчина. Но Алексей явно был с ним знаком. Он привстал при его появлении и пожал руку. Девушку вообще поражало с м е к а л к а землян. Мужчины протягивали при встрече друг другу правые руки, демонстрируя, что в них не прячется оружие. Возможно, что и на ее родной планете когда-то так делали, хотя н и в одном учебнике истории об этом не говорилось. И сейчас о таком ритуале не вспоминал никто. Мужчины не громко о чем-то перекинулись парой фраз, и незнакомец уже в полный голос обратился к Таире: «Вы позволите звать вас по имени отчеству Таира Михайлона?» Он, конечно, до этого спросил у Раевского, как ее зовут и кто она вообще такая, а тот не придумал ничего лучше, как представить ее по фальшивым документам. Я даже не предполагал, что у Самсонова есть такая прелестная дочь. Алексей стрельнул взглядом мужчину. Тот еще что-то хотел сказать, но передумал. Кто и знает этих г р а у ш н и к о в Вдруг они глазами стрелять умеют? По крайней мере, взгляд Раевского ему это обещал. А Тая, решив перестраховаться, на своем родном языке спросила. А это кто? У незнакомца от удивления на лоб полезли глаза. Он услышал то самое чириканье, на котором говорили пришельцы. И еще больше удивился, когда полковник что-то п р о ч и р и к а л в ответ, а затем уже на нормальном русском сказал: «Таечка, у нас не принято говорить в обществе на другом языке, который это общество не понимает». Девушка кивнула в ответ и сказала: «Хорошо, Алишей». А затем обратилась к сидящему рядом мужчине: «Конечно, зовите меня, как вам будет удобнее». Тот улыбнулся в ответ и буквально завис на несколько секунд. Всё дело было в том, что лёгкий акцент в её речи присутствовал, и это был необычный акцент людей. родной язык которых был иным. Звуки она произносила правильно и четко, вот только между словами, там, где в печатной речи вставляли бы пробелы, она вставляла щелчки. Если не прислушиваться их, можно было не заметить, но когда ты начальник президентской охраны, такие мелочи мимо внимания не проходят. Он понял, что гости президентского борта необычные. Да и просто так главно командующий свой борт бы не отдал. Поэтому он посмотрел с огромным уважением на этих двоих и велел подать им чай. Раевскому предложил, что покрепче на борту и о н о водилось, но тот благоразумно отказался. Вертолет тем временем набрал высоту и плавно заскользил по небу в сторону Москвы. Таятча я отказалась и завороженно смотрела на проплывающие под ними поля, леса, деревни и города. Араевский ломал голову, что их ждет впереди. По словам девушки выходило, что она теперь его навеки, но это по ее мнению. А что там думают ее отец и этот самый волосатый крокодил? Хотелось верить, что дело обстоит именно так, как она и говорила. К тому же любого земного м у ж ч и н у несколько страшит встреча с будущим тестем, а том случае, когда этот самый тест ь патронатор, как говорила тая, целого инопланетного государства, и говорить не приходится. осталось лишь набраться терпения и ждать. Москву девушка видела впервые. Этот город умеет заворожить и покорить любого. Вот и она сейчас жадно рассматривала открывающийся в л ю м и н а т о р пейзажи. Какой у вас мир красивый! И даже в городах столько зелени! Инопланетянка сказала э Тороевскому, переполненной впечатлениями, и совершенно не подумала, какое впечатление ее слова произведут на начальника охраны. Но тот был выдрессирован годами многолетней службы, просто вопросительно вздернул б р о в ь и посмотрел на полковника, но при этом не произнес ни звука. Раевский лишь усмехнулся, понимая, что его ждет допрос с пристрастием. Только это будет немного позже, и, как он надеялся, за дружеской беседой. Эх, придется Валька на свадьбу звать. С начальником охраны они были знакомы очень давно. Валентин и в а н ц о в начинал службу в свое время под крылом Раевского. Потом выдохнул, тряхнул головой и сам для себя добавил: «Надеюсь, что свадьба все же будет». Вертолет тем временем приземлился на посадочную площадку, и когда винты перестали работать, сидящие в нем заметили, что к ним быстрым шагом идет сам. Добрый день. Президент легко забрался в вертолет и поздоровался за руку сидящими в нем мужчинами. А это у нас, что за красавица? Главнокомандующий удивленно посмотрел на т а ю Та растерялась от столь пристального внимания, тем более ей успели сообщить, что это местный патронатор, и она от волнения прочеркала и приветственные слова, затем смутилась еще сильнее и пролепетала, чтобы Как-то исправить ситуацию? Простите, я очень волнуюсь. Неужели я такой страшный? Президент широко улыбнулся. Нет, она з а трясла головой. Просто очень высокий. Мужчина лишь хмыкнул. Остальные напряглись в надежде, что он правильно понял ее слова. Президент был среднего роста и на гиганта никак не т я н у л особенно на фоне тех, кто сидел рядом с девушкой. Васильев в а с и л ь е в у л у ж н и к и скомандовал и в а н ц о в Винты завращались, и стальная птица взмыла в воздух. Тем временем в космическом корабле разворачивался совершенно другой спектакль. Когда радист принес сообщение, что к ним навстречу вылетел главный в этой стране, патронатор удовлетворенно улыбнулся. Мужчине с мужчиной проще договориться. Шорк, к нам едет их патронатор. Думаю, сейчас мы все обсудим, заберем таиру и сможем вылетать домой. А она далеко? Сколько еще ее придется ждать? Недовольно пробурчал г р э ш ф о р д и ц Мне этот мир совершенно не нравится. Я здесь не хочу больше оставаться. Подожди, друг. Патронатор примирительно похлопал несостоявшегося з я т я по плечу. Сейчас наши разведчики проверяют планету на наличие полезных ископаемых. Если и тебе здесь что-то понравится, я готов поделиться. Как-то легко ты распоряжаешься чужими планетами, князь выпустил струйку дыма из своей зубастой пасти. Эта привычка курить листья вамбура всегда очень нервировала патронатора, но в данной ситуации приходилось терпеть. Мир с г р ы ш ф о р с а м и очень был нужен а к в и а н е Мы покажем мощь а к в и а н с к о й армии. И они сами сложат перед нами оружие. Высокомерно бросил отец Стаира. Ты лучше отсканируй, где находится твоя неразумная дочь. Презрительно скривил морду крокодил. Патронатор решил, что тот говорит дело. Прикрыл глаза, постарался отрешиться от окружающего мира и начал искать принцессу. Прошлый раз он это делал через усилитель. Сейчас же решил, что достаточно будет одного простого сигнала. И суже сам обнаружил, что не чувствует ничего абсолютно. Заметив бледность на лице коллеги и капельки пота, струящиеся по лбу, Шорк уточнил: "Она слишком далеко". Я ее не чувствую, – прохрипел патронатор. Это было неприятным сюрпризом. И что это означает? – полюбопытствовал князь. А что это означает? Потеря связи может быть лишь в двух случаях. Первый, если девушка покинула этот бредный мир. Такой вариант даже рассматривать не хотелось. Да и планета казалась достаточно мирной. Во втором случае это сводилось к тому, что у Таира появился новый хозяин, кто-то из местных стал ей мужем в полном смысле того слова. И как теперь об этом сообщить Шорку? Такого позора Квииане еще переживать не доводилось. Вслух он просто сказал. Пока не знаю и не понимаю. Дай немного времени. Мои ребята совсем обязательно разберутся. Хотелось бы в это верить. г р ы ш ф о р д е ц презрительно сложил гармошкой свою крокодилью морду. Волосы на затылке от этого встали у него дыбом, и сейчас он уже напоминал не крокодила, а самого настоящего ч е р т а Но на Аквии н е не было такого фольклорного персонажа, и патронатор даже немного порадовался, что его м л а д ш е н ь к о й не достанется такому уроду. Хотя все равно придется искать кого-то на замену. Может, он удовлетворится какой-нибудь бедной крестьянкой, которая с удовольствием за деньги пойдет на с е д е н и е Шорк же втянул в себя поглубже сигаретный дым. И выплюнул весь его в лицо патронатору. Тому пока оставалось лишь плотнее сжать губы и промолчать. Господин патронатор, к сидящему в командном отсеке п р и б е ж а л с я пыхавшийся дежурный. Там местные прилетели на такой жужжащей штуке, напоминавшей нашу кизолу. дежурно не смог сдержать улыбки, которую почему-то вызвал обычный вертолет. Но кто этих инопланетян знает? Какие ассоциации мыслей рождаются в их мозгу? Иди, хозяин, встречай гостей, скривился Гришфордец с издевкой глядя на коллегу. Может что нового узнаешь? Вдруг до их ушей? Донесся голос, усиленный непонятным образом, говорили на чистом а к в и а н с к о м щебетании. Отец, это Таира. Мы прибыли с м и р о м и просто хотим поговорить. Угрозы ни для тебя, ни для князя нет. Прошу, выйди и давай обсудим положение вещей. Она еще тебе и условия ставит, фыркнул Шорк. Как-то ты неправильно дочерей воспитываешь, или сил на всех не хватает? н а п л а д и л непонятно сколько с надеждой, что что-нибудь в итоге получится. О, с какой бы радостью патронатор свернул эту наглую морду! Но есть огромное но. а к в и а н е нужен мирный союз с этой. как л я т ы й грыз форзи, поэтому он лишь тяжело вздохнул и сказал: "Я склонен доверять Таире. Не думаю, что аборигены не оценили нашей военной мощи, поэтому пойду, поговорю. Может, что-то полезное скажут. Иди, иди", махнул к о г т и с т о й лапой князь, "а я лучше здесь подожду." п а тронатору ничего иного не оставалось, как выйти из корабля и встретиться с принцессой, оставив ее жениха сидеть в командном пункте. Он молча встал из кресла, размял колени и пошел к люку. Члены команды, поняв намерение командира, молча стекались за ним следом, чтобы в случае чего поддержать и защитить. Белар, иди в командный отсек. Нашего гостя не следует оставлять грустить в одиночестве. Он отдал короткую команду своему заму, который мог исполнять функции командира корабля. Белар понятливо усмехнулся и развернулся, возвращаясь обратно вглубь космолета. Вся команда настороженно относилась к г р и ш ф о р ц у да и право было отчего. Мужчины втайне от патроната р а ж а л е л и Таиру и сочувствовали ей. И сейчас, когда она так уверенно разговаривала с отцом на этой чужой планете, даже порадовались за принцессу. Что говорить, стратегическим мировым мышлением экипаж не обладал, оставляя эту почетную функцию своему правителю. Перед выходом из корабля на плечи патронатору накинули парадную алую мантию из веракского шелка, расшитую золотом и драгоценными камнями. Оказывается, ценилось на наших планетах одно и то же. На голову он надел бриллиантовый венец, символ власти. После этого дал команду на выход и запрыгнул в з о л о ч е н о й п а л а н к и н п а т р о н а т о р у было не в д о м ё к что за пару часов до этого п р о н ы р л и е в ы е д м о н ы показали их шорком на всю планету в домашних подштанниках. Входной люк плавно отъехал в сторону, открывая доступ к ч р е в у космолета. Раздался гулкий сигнал труб, ими пользовались с незапамятных времен, чтобы население знало о приближении правителя. Правда, сейчас это была лишь запись звука. Не таскать же за собой по всему космосу э т и г р о м о з д к и е вещицы. Тонкой струйкой, перерастающей в реку, выбежал на платформу весь экипаж, а затем вынесли и самого патронатора. Земляне же с удивлением наблюдали за этим зрелищем. Самым удивительным было то, что они это все уже видели и н е г д е н и б у д ь а в фильме Джозефа м а н к е в и ч а Клеопатра. Откуда взял эту картинку м а н к е в и ч о с т а л с ь загадкой, хотя все были уверены, что из записаний на древнеегипетских табличках. Вот кому были родственниками наши строители пирамид? заметил главнокомандующий своим сопровождающим. Таира, надеюсь, нам представится возможность подробнее поговорить обо всем. Я очень надеюсь, смутилась девушка. Все-таки это был правитель даже не другой страны, а иной цивилизации. Нам следует выйти на встречу. Президент согласно кивнул и с командовал охране устроить. Подобное представление, ребятки, покажем им цыганочку с выходом. Коротко хохотнул он и дал отмашку рукой. Крыша лужников только выглядит л е г к о й и в о з д у ш н о й На самом деле это очень прочное сооружение. И спецслужбы знают об особых точках на ней, куда без проблем может приземлиться вертолет. И сейчас все эти точки были заняты воздушными суднами. Охрана выскользнула наружу и образовала подобие коридора инопланетян. И вот в этом коридоре и появились президент и Таирас полковником, который бережно обнимал девушку за талию. Патронатор сразу заметил хрупкую фигуру дочери. И болезненно поморщился. Негодница точно вышла замуж за аборигена. Они подошли достаточно близко друг к другу и замерли. Таира, ты сейчас же идешь внутрь корабля, и мы улетаем. Недовольно вместо приветствия бросил патронатор. Он был просто обязан попробовать этот самый простой и безболезненный способ. Нет, она моя жена и останется со мной. Крупный абригент тут же прикрыл дочь собой, словно это могло помешать забрать девушку силой. Патронатора поразило то, что слова были сказаны на а к в и а н с к о м а предварительный анализ говорил о том, что з в у к о и з в л е ч е н и я у них кардинально отличается. Тебя не спрашивают. От неожиданности огрызнулся инопланетянин. Он совершенно не ожидал такого отпора. Таечка, переведи нашим гостям, что мы рады приветствовать их на планете Земля и приглашаем провести небольшую экскурсию и отдохнуть. Неожиданно вмешался в диалог президент. Таира послушно кивнула и передала приглашение. не забыв сообщить, что их приехал встречать сам правитель земли. Благо президент США не понимал ее речи. Понятно, что репортаж велся на все передающие станции нашей планеты. Папа, это удивительная чистая планета, из нее вышла бы прекрасная база отдыха. Девушка прекрасно понимала, что жизнь одной из дочерей Немного значит для патронатора, но заманчивое коммерческое предложение он мог бы оценить. Почему ты вышла замуж без моего позволения? Причина отказа работы Чи п а с т а л а понятна. Он спас меня. Таира Гордов зернула подбородок. И что она могла еще добавить? Патронатор. Замер, пристально разглядывая живописную группу аборигенов с примитивным оружием на перевес, но вполне достаточно, чтобы пришить его в одно мгновение. Он досадливо поморщился. Потом решил, что не все уж так плохо. Шорку можно ничего пока и не озвучивать, тем более Таирон практически ни разу и не видел. Можно и не говорить, что это именно она и есть. Передай, что мы принимаем предложение. Он царственно взмахнул рукой. Таира расплылась в улыбке, а все встречающие выдохнули с облегчением, получив перевод от Раевского. Такие примитивные вещи он уже вполне мог перевести. Уточни, пожалуйста, где и когда нас ждут. Тая бегло перевела вопрос. Президент вопросительно посмотрел на начальника охраны, понимая, что тому с подручнее определиться с местом. Девушка от себя добавила, что желательно показать место с нетронутой природой. Мужчины пару минут посовещались и сообщили, что будут их ждать через пару часов. На место встречи п а т р о н а т о р с гостями предполагалось доставить на земном вертолете. Глава Океаны с сомнением посмотрел на хлипкие суденышки, но потом злорадно подумал, что следует взять ш у р к а с собой. Тому п у т е ш е с т в и е на мощном к о с п о л е т е совсем не нравилось. Эта раса по небу не летала, что уж говорить про космос. И это будет его м а л е н ь к о й м е с т ь ю за все причиненное н е у д о б с т в о Благодарим за приглашение. Через два часа наша делегация будет готова, ответил с легким поклоном патронатор. Все-таки на чужой планете лучше быть приветливым. И инопланетяне в обратном порядке скрылись в ч р е в е к о с м о л ю т а а земляне еще раз с облегчением вздохнули. Нам стоит ожидать сюрпризов, уточнил д е в у ш к и главнокомандующий. Думаю, нет. Ответила инопланетянка. Отец все-таки предпочитает решать все вопросы переговорами.